О Генри История пробковой ноги «Мадам», — сказал одноногий мужчина, обращаясь к пожилой женщине, своей соседке по вагону. «Мадам, как видите, я одноногий. Несколько лет назад у меня была пробковая нога, которая служила мне не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше моей опочившей конечности. Я потерял ногу, когда скитался с бродячим цирком». И директор, человек большой доброты, дал мне пробковую ногу своего покойного зятя. Она была мне капельку длинновата, но в любом другом отношении лучше ей не пожелать. Она выглядела совсем как человеческая, но имела одно преимущество – тщательно разработанную систему пружин. Когда я торопился, я заводил свою ногу и мог пропрыгать на ней без остановки 8 миль с четвертью. Ну вот, так я и жил. Присматривая за нашим зверинцем и особенно внимательно, следил за самым ценным экспонатом – Тво Матвичем. Вполне возможно, что вы никогда не слышали о Тво Матвиче. Наш был единственным экземпляром, попавшим в Америку. Его родина – остров Норфолк, и он ест только шишки норфолкских сосен, которые нам влетали в копеечку. Их приходилось импортировать. Тво похож на зайца и бегает, как заяц, но шкура у него крысиная, а хвост совсем как у белки. И вот однажды вечером, когда я кормил его, как обычно с рук, солома около его клетки загорелась, и испуганное животное, вырвавшись из моих рук, побежало к выходу. Я никак не ожидал такой штуки. Твой Матвич был совсем ручным и никогда не пытался убежать. К счастью, моя нога была заведена, и я запрыгал за ним. Я отпустил тормоз и мчался вперед на полной скорости. Но и Твой Матвич был прекрасным бегуном, а бесконечная гладь паререй... Как нельзя лучше подходило для гонок. Примерно миль через пять он опережал меня ровно на двадцать ярдов. Ни я, ни он не могли бежать быстрее. Наконец я увидел, что животное выбивается из сил. Расстояние между нами очень медленно сократилось. Сначала до пятнадцати ярдов, потом до десяти. Того Матвич попытался уйти скачками. Но этим он выиграл всего несколько ярдов, которые я наверстал очень скоро. Тогда он пришел в отчаяние. И как только я приблизился к нему на пять футов, нырнул в нору койота, оставив меня в грустном одиночестве. Ни людей, ни жилья поблизости. Ночь была теплая, и я решил передохнуть, пока люди, побежавшие вслед за мной, не разыщут меня. Я завел свою ногу, на случай, если она мне понадобится, отстегнул ее и заткнул ею нору, чтобы Тво Матвич не смог выбраться. Затем я отыскал уютное местечко и прилег отдохнуть. Совершенно растрясенной долгой погоней. Через полчаса я услышал шум. Твой Матвич скреб мою ногу. Когда я подполз к норе, нога каким-то образом распрямилась. Для этой цели у нее была пружина, и зверек, наверное, коснулся ее. И убежала вместе с твоим Матвичем. Так как нога была свободна от моего тела, она увеличивала скорость с каждым прыжком и мчалась вперед, как бешеная. Она становилась все меньше и меньше. напоминая маленького скачущего клопа, и в конце концов запрыгнула за горизонт. Хорошенькое положение. Нога убежала, твой матвич тоже. Ни еды, ни выпивки. Двое суток я провалялся там, мадам, без крошки во рту. Я не мог прыгать на моей оставшейся конечности, а ползти было бесполезно. Я умер бы с голоду, прежде чем дополз бы до цели. К вечеру второго дня на меня наткнулся какой-то ковбой. Он увязал меня в чистый вьюг и привез в город. Он сказал, что видел следы одинокой ноги на берегу реки Плат. Значит, моя бедная нога прыгнула в нее и теперь, наверное, занесена песком на дне этой вероломной реки. Да, я плачу, мадам. Извините мне эти слезы. Я никогда не смогу говорить об этом спокойно. Может быть, вы будете столь добры и дадите мне немного денег на покупку новой ноги. Она сочувственно посмотрела на него, и в глазах ее блеснули слезы. Она открыла сумочку, вынула из нее карточку и протянула несчастному. Он жадно схватил ее и прочел. «Помогите, бедный глухонемой».